Олег в одно мгновение очутился у стенки. «Кто это?» – прошептал он. «Это я, Ваня. У тебя дверца открыта. «Я не один, и часовой ходит. Я тоже не один. Можешь вылезти к нам?» «Могу». Олег выждал, когда часовой отошел к калитке на другую улицу и, прижимаясь к стенке, снаружи обошел сарайчик. Обок соседнего огорода в полыне, на которую падала густая тень от сарайчика, лежали веером на брюхе трое — Ваня Земнухов, Жора Арутинянс и третий, такой же, как они, долговязый парень в кепке, затемнявший его лицо. — Тьфу, черт! Такая светлая ночь, едва пробрались к тебе, — сказал Жора, сверкнув глазами и зубами. — Володя Осьмухин из школы Ворошилова. «Можешь быть абсолютно уверен в нем, как во мне», — сказал Жора, убежденный в том, что дает наивысшую аттестацию, какую только можно дать товарищу. Олег лег между ним и Ваней. «Признаться, совсем не ждал тебя в этот запретный час», — шепнул Олег Ване с широкой улыбкой. «Если их правило соблюдать, с тоски сдохнешь», — сказал Ваня с усмешкой. «А ты ж, мой хлопчик, гарный!» Засмеялся кошевой и большой своей рукой обнял Ваню за плечи. «Устроил их?» — шепнул он Ване в самое ухо. «Смогу я до света посидеть в твоем сарае?» — спросил Ваня. «Я ведь еще дома не был. У нас, оказывается, немцы стоят». «Я же тебе сказал, что можно у нас ночевать», — восмученно сказал Жора. «Да вас больно далеко. Это для тебя с Володей ночь светлая, а я погибну навеки, в каком-нибудь сыром шурфе. Олег понял, что Ваня хочет поговорить с ним наедине. «До света можно», — сказал он, пожимая Ване плечо. «У нас новость исключительная», — чуть слышно шепотом сказал Ваня. «Володя установил связь с одним подпольщиком и уже получил задание». «Да ты сам расскажи». Ничто так не возбудило бы деятельной натуры Олега, как это неожиданное появление ребят ночью, и особенно то, что рассказал ему Володя Осьмухин. На мгновение ему показалось даже, что это никто иной, как Валько, мог дать Осьмухину такое задание. И Олег, почти припав лицом к лицу Володе и глядя в его узкие темные глаза, стал допытываться: Как ты нашел его? Кто он? Называть его я не имею права. Немного смутившись, сказал Володя. Тебе известно расположение немцев в парке? Нет. Мы с Жорой хотим сейчас разведку сделать. Да вдвоем, конечно, трудно.